Глава восемнадцатая. Вероника. Сэйр Райген. В дверь раздался тревожный стук, прервавший звенящую тишину. «Я принесла вам рубашку и платье для сейры Райген, как вы просили. Позволите войти?» Взгляд командора прошивал насквозь. Хотелось сбежать отсюда, спрятаться. Но я продолжала сидеть, расправив плечи, не опуская глаз. От напряжения даже кончики пальцев занемели а сердце забилось, как у раненого воробья. Чёрт, зачем я сказала это? Это было минутное помутнение, которое может стоить мне головы. Я же иномерянка, преступница, обманщица. Ничуть не лучше самой Валери. Чёрт бы её побрал со всеми этими интригами и тайнами. Заберёт дух своей драконицы, поселит его в другую девушку. Не думаю, что в этот день только я и Валери родились. На слова Бернара сбивали с толку, и его хриплый голос хорошо врезался в память. «Таким, как ты, не место в этом мире. Он придёт за тобой». «Каким таким? И намерянцем? И кто за мной должен прийти? По какой причине?» Явно Бернар не был озабочен возвращением своей дочурки. Нет, ему нужна была именно моя смерть. «Заходи». Адриан порывисто поднялся с места и чуть поморщился от боли, А я перевела дыхание. Эмбер тут же появилась на пороге, неся перед собой наши вещи. Белоснежную широкую рубашку и кремовое платье с оборками и шитьём. Щёки служанки раскраснелись, дыхание сбилось от быстрой ходьбы по лестнице, а в глазах застыл немой вопрос. Но спрашивать о том, что произошло, она не могла. Поэтому на мгновение испуганно замерла в дверях, не зная, что делать. «Командор, у вас рано». «Может быть, пригласить целителя?» — робко предложила Эмбер. «Нет, Эмбер, благодарю за заботу», — последовал ответ. «Всё в порядке, ты можешь идти». «Да, сейр Райген». Служанка быстро кивнула и, положив вещи на кресло, быстро покинула гостиную. Адриан подхватил рубашку и накинул её на плечи, придерживая повязку. А затем медленно, с грацией хищника, крадущегося к жертве, приблизился ко мне. Наклонился и осторожно провёл пальцем по медальону, отчего всё внутри будто перевернулось. А следом перехватил моё запястье и прикоснулся к чешуйкам. «Итак, мне не послышалось. Ты сказала, что не являешься моей супругой». Он выразительно изогнул правую бровь. Чисто технически я присутствовала на церемонии бракосочетания, но вот с другой стороны. «Это как раз сложный вопрос», — я передёрнула плечами. «Но я не Валери. Ты головой ударилась во время падения? Потому что иного объяснения подобной глупости у меня нет». «Что? Но...» «На тебе медальон, пресекающий любую магию и одаривший тебя немыслимой силой. Так что оставь свои уловки». В этот момент в комнате раздался мелодичный звон. Командор резко отстранился и направился к кофейному столику. «Даже знать не хочу, что ты задумала. Переодевайся. У нас мало времени, судя по всему. В руках супруга появился какой-то продолговатый предмет. Провёл над ним ладонью, и эта штуковина отозвалась голубоватым свечением. Что он задумал? Он же не поверил мне. Впрочем, я бы и сама не поверила в то, что произошло. Подхватила платье и, развернувшись спиной к супругу, принялась торопливо переодеваться. Наряд, который ещё утром мне подобрала Маргарет, попросту рассыпался в руках, но на коже не было ни следа от ожогов но я точно помнила огонь вокруг себя. Дух меня спас. Но ведь я просто Ника, девушка с земли, которая никакого отношения к драконам и прочей магии не может иметь. Мне бы очень хотелось в это верить. «Сэй Райген». Тем временем в гостиной зазвучал незнакомый мужской голос. Мы нашли его. «Кто это? Страж? И кого нашли?» «Отлично, Дилан». Командор кивнул. «Он жив?» «Пока жив, но долго не протянет», — ответил мужчина. «Неужели Бернар?» «На всякий случай отыщи мне некроманта, позговорчивей», — добавил Сейр Райген. «Пообещай тройную оплату за молчание и за скорость. Держите его в сознании. Скоро буду». «Постараюсь, командор», — булькнула в ответ, а следом наступила тишина. Негнущимися пальцами я пыталась справиться с пуговицами на платье, которые не желали застёгиваться. За спиной послышались шаги. Скрипнула дверь. «Ты остаёшься здесь до моего возвращения», — Адриан проговорил напоследок. «И тогда обсудим твои провалы в памяти». «Вы же говорили о Бернаре? Это он жив?» Я развернулась. «Будет до тех пор, пока не расскажет, на кого работал». Супруг ответил сухо, затем покинул гостиную.